Глава одиннадцатая. Приглашение на званый ужин. Весь следующий после сражения день я тупо отсыпался. Пробуждался лишь короткими урывками, то из-за привидевшейся волчьей морды с приветливым оскалом, то из-за копья, летящего прямо в глаз. А уж сколько кровавых ран маячило. Пожалуй, вчерашняя работа с ранеными далась тяжелее, чем само сражение. Никогда не думал, что передача энергии напрямую окажется столь болезненной. Мы обошлись без накопителей. Оказалось, достаточно двухминутного перекрестного рукопожатия сразу обоими ладонями, чтобы Ашит получил заряд бодрости, позволявший исцелить парочку тяжелых или пятерых легких раненых. Зато у меня самого во время перекачки скулы сводила судорогой, а от боли в висках хотелось отдать ее поносить кому-то другому. Вчера мы проторчали в лазарете более двух часов, пока я не стал белее мела, а целитель не сравнялся цветом кожи с миригами. Хорошо, что проведать радиных заглянул полковой маг и распорядился гнать нас обоих отдыхать, чтобы самим не отдать концы. Под присмотром игуна мы добрались до избы его отца, где с огромным трудом заставили себя избавиться от испачканной в крови и пыли одежды, умыться и расстелить постель, хотя было только одно желание. Упасть и отключиться. В полдень в комнату заглянул Капрал. «Не спишь?» — спросил он. «Сплю. И во сне вижу, что ты меня беспардонно будешь. Придется вставать. Я слышал, после больших магических нагрузок долго прохлаждаться нельзя. Почему?» — с неохотой заставил себя сесть. «Мышцы начнут хереть». «С чего вдруг?» — удивился я. «У тебя мощный источник. Магия, если почувствует слабину тела, начнет тянуть из него жизненные соки. Сопротивляемость можно повысить физическими упражнениями или очень дорогими артефактами. Поэтому хочешь быть волшебником – не ленись. Игун был неплохо теоретически подготовлен. Меня иногда поражали его внезапные перемены. То он вел себя вспыльчиво, когда дело касалось рейдов, пограничной службы, то наоборот – превращался в зануду, если речь заходила о магии. А если я не хочу? Мне было лень вставать. Вот и тянул время. Хотя прекрасно понимал. Парень прав на все сто. Надо было раньше об этом думать, усмехнулся Игун. До инициации. Пришлось покинуть теплую постель и заняться разминкой. Тот-то меня всего ломает. Вчера почувствовал, что вроде магический резерв возрос. Теперь что? Придется мышцы еще больше качать, а нет каких-нибудь средств для физического развития, не таких дорогих, как артефакты? Имеются, но после них ты должен так заниматься, что поесть будет некогда. Хочешь попробовать? Нет, для меня поесть святое. Надеюсь, сегодня степники не беспокоили? Некому было, — ответил Капрал. Думаю, они теперь долго в сторону Мерегии смотреть не будут. Благодаря тебе не сработал их хитрый план. Уцелел полк пограничников и рота жандармов. Игун сообщил последние новости. По последним данным разведки в набеге участвовало сразу три кочевых племени. Причем если воины второго перед наступлением влились в состав основного ударного отряда, то третье племя напало на деревню прямо с рейда. Атаковавшие нас кочевники прискакали уже после того, как началась схватка на левом фланге. Теперь три племени остались практически без бойцов. Они еще вчера снялись с мест и умотали на запад. И все благодаря тебе. «Нас было четверо, Капрал», — возразил я, выполняя приседания. «И еще неизвестно, кто внес основную лепту в победу над врагом. Я бы особо отметил Юргана и Алгая, который ни одного болта не выпустил мимо цели». Мой отец уже распорядился по поводу всех четверых. Юргану и Кузнецу выписали премию, а еще наградят боевыми медалями. Алгаю вручат орден плюс денежное вознаграждение, а тебя повысили в звании до старшего капрала. Я уже и знаки отличия на мундир пришил. Про целителя не забыли? Он вчера столько ребят спас. Ему тоже выписали приличную премию. А еще отец очень хочет переговорить с тобой насчет этого Угая. Откуда он вдруг взялся? Помнишь тех степняков, которые в нашу первую встречу отжали лошадку, сеть и меня в придачу? Пытались отжать, уточнил игун, который уже привык к моим словечкам. Ошиб был у них за главного, потом за мой побег его изгнали из деревни и хотели прикончить. Поймал себя на мысли, что толком с новым знакомым даже поговорить не успел, хотя мы более двух часов провели бок о бок, спасая раненых. Мне кажется, он в пустыне наткнулся на артефакт и сумел раскрыть свой дар. «Ты говорил, Угай знает место, где можно раздобыть денег. Вчера обещал рассказать, надеюсь, до утра не передумал». «Кстати, о вчерашних трофеях», — вспомнил Игун. «Монет набралось на полсотни золотом». В основном серебрушками. Оружие и амулеты еще на сотню. Деньги сразу отдай Алгаю в счет погашения долга. Он заслужил. Кузнецу после продажи барахла надо бы добавить 10 монет золотом, а остальные уже можно делить на троих. Юргана с сыном и меня. Как скажешь, ты теперь в нашем отряде старший и по званию, и по должности. Это что же, мне придется вместо тебя на совещание ходить? «Даже мысль о планерках-пятиминутках-собраниях вызывала у меня аллергию, заработанную еще в прошлом мире». «Только на самые важные», — успокоил парень. «А на ежедневные могу и я, как твой первый помощник». «Отлично», — успокоился я. «Что там с ранеными?» Тяжелые благодаря Ашиду перешли в категорию средней степени тяжести. Остальные понемногу и вовсе идут на поправку. Сегодня приезжал лекарь из города, сказал, что покой и хорошее питание быстро вернет всех в строй. «Кстати, о хорошем питании. Не пора ли нам подкрепиться?» Решил закончить с разминкой. «Пора, тем более, что Алгай уже заглядывал», – приглашал к ним на обед. Настаивал, чтобы не забыли прихватить с собой Ашида. «А он не спит? В отличие от тебя, он давно поднялся. Видела его на подворье, упражняется с копьем». «Молодец! Да, неплохо бы намекнуть капитану, что целителя надо бы включить в нашу группу. Уже получил согласие, только отец собирается к нему приставить еще двоих бойцов». «Зачем?» «Сказал, что по меркам его соплеменников ошит почти шаман, а тем положено иметь телохранителей». «Я категорически против. Еще не хватало потакать амбициям человека...» который самым подлым образом собирался прикончить вас с Солгаем. «Он уже искупил свою вину, исцелив Юргана», — возразил Капрал. Игун, даже искупление вины вряд ли сделало его хорошим человеком. Мое деддомовское прошлое постоянно напоминало о себе. С теми, кто хоть раз предал или струсил, у нас не церемонились. Предатели сразу становились изгоями, а любая их попытка пойти на контакт заканчивалась мордобоем и все оставшееся до выхода из детдома время приходилось доказывать свое право на нормальное отношение к себе ашит в моем понимании совершил подлость нарушив договор когда ударил в спину чего от него можно ожидать в будущем предугадать не пытался но прикрывать свою спину этому человеку я бы точно не доверил в отличие от того же алгая или игуна тогда сам поговори с отцом ты же у нас теперь главный пожал плечами капрал Так и сделаю, а сейчас идем в гости. Оказалось, это легко сказать. В реальности путь оказался совсем не таким быстрым, как я рассчитывал. Местные словно дежурили поблизости в ожидании, когда мы выйдем на улицу. А потом едва ли не каждый хотел поблагодарить за спасение от кочевников. Пришлось останавливаться, выслушивать хвалебные речи, отвечать. Наш путь растянулся на целые полчаса, хотя пройти надо было чуть больше двухсот метров. Наконец нам удалось дойти до двери домика Юргана. «Эх, молодежь! Гораздо выдрыхнуть, будто других дел нет!» Добродушным ворчанием встретил нас глава семейства. Он сидел в кресле за столом в ожидании гостей. «Рад видеть тебя, Юрган!» «Привет, Алгай!» «Мы не сильно опоздали!» покажали друг другу руки, пока снимали куртки, рассаживались за большим столом в гостиной, не заметил, как рядом появилась девчушка лет десяти. «Ты, правда, всех волков одним махом прибил?» — спросила она, усевшись слева от меня. «Нет». «Я так и знала. А Алгай говорил, ты меня обманул!» Она надула губки, глядя на брата. «Всех я не успел», — начал быстро восстанавливать репутацию ефрейтора. «Половину твой брат пострелял, так что пришлось разбираться с теми, кто еще остался». «Да?» Она прищурила глазки. «Значит, он сильнее тебя?» «Конечно». «Хм», — она посмотрела на Капрала. «И сильнее Игуна?» «Да». «Значит, ты мне не подходишь», — с важным видом констатировала она и освободила стул. Я вопросительно посмотрел на Алгая. «Сестра ищет себе жениха, который должен быть сильнее меня. Это обязательное условие», — улыбаясь, объяснил он. «А почему именно сильнее?» Пару раз наказал ее за дело, а она сказала, что когда выйдет замуж, ее супруг надает мне по шее. «Хорошо, что я оказался слабаком», — с самым серьезным видом облегченно вздохнул я. «Как-то не готов пока к семейной жизни». «Верно, Платон, не спеши. Сначала на ноги стать нужно», — поддержал меня Юрган. «Слышал тебя в звании повысили?» «Есть такое дело», — подтвердил я. «Значит, поводов испить лучшего пива с маринованными корешками мясиша у нас сегодня более чем достаточно», произнес глава семейства, поднимая кружку. «В итоге мы до вечера занимались этим важным и, главное, приятным делом. А перед самым уходом Юрган еще раз поблагодарил за спасение деревни и как бы невзначай спросил, «Видел у тебя вчера кистень в снаряге? Владеть ты им обучен?» «Нет, но желание такое имеется». Есть у меня один старик, мастер, обращаться с этой штучкой. могу свести. Было бы здорово. Добре, кивнул он. А еще у меня будет одна просьба, Платон. Какая? Ты, говорят, скоро вместе с игуном отправишься учиться магии? Если наберем монет, поедем. Это правильно, Платон. Дар развивать надобно. Я тут малость покумекал». «Вам ведь наверняка проверенный боевой товарищ на новом месте будет не лишним!» Он указал глазами на Алгая. «Разве здесь он не нужнее?» — удивился я. «Так-то оно так!» — Юрган тяжело вздохнул. «Но дело в том, что мой сын заболел степью, а преодолеть сию напасть очень сложно, по себе знаю. Особливо, ежели вон она рядом. Так мы вроде уже неоднократно туда выезжали». «Одно дело, когда Алгай с тобой или игуном туда захаживал, а так...» «Заберет она его, вот чует мое сердце, заберет...» Слова ветерана заставили задуматься, ведь меня и самого уже тянуло на вылазки. Стоило несколько дней просидеть в деревне. Парнишка точно не устоит и обязательно отправится на поиски новых сокровищ. А без игуна, обладавшего способностями... «А капитан отпустит его с нами?» — спросил ветерана. Моему Аболтусу еще и шестнадцати не стукнуло. Его на службу только под поручительство Игуна взяли. Да случай помог, когда двух дрэгов подстрелил. Вы-то без него управитесь? Само собой, Платон. Мы теперь люди состоятельные. Премию от пограничной службы получили. Да еще Игун сказал, трофеи богатые достались. Теперь монет хватит и на хозяйство, и на дорогу дальнюю. Мой паренек вам обузой не станет. «Я в этом нисколько не сомневаюсь, Юрган». По пути домой обсудил вопрос с Игуном и спросил его мнение. «Буду только рад, если Алгай поедет с нами. Правда, монет понадобится еще больше». «Ашит, ты говорил, что знаешь место, где можно поискать сокровища. Когда готов его показать?» «Да хоть завтра», — сообщил Алгай. «Значит, будем собираться в рейд». Однако рейд пришлось на время отложить. Ожидавший нас дома капитан сообщил, что Ибериум решил устроить званый ужин в честь особо отличившихся в сражении бойцов. «Вы в списках приглашенных, а подписано приглашение самим бургомистром», — добавил он, положив свиток на стол. «Отказывать главе города у нас не принято». «Они уже и про Ашида знают?» — бросив взгляд на бумагу, удивился Игун. «Ты думал, появление целителя останется незамеченным?» Судя по интонации, затея городских властей Ашкуну не понравилось. Посмотрел на бумагу, и меня вдруг как током ударило. Я же до сих пор не умею ни читать, ни писать. И, как скажите на милость, я собираюсь учиться. Скажите, а может на этот званый ужин неграмотным горцам путь заказан? С надеждой спросил я. Ты в списке идешь под номером один, Платон. Как бы вообще не пришлось сидеть за одним столом с бургомистром, обрадовал капитан. И часто у вас устраивают такие ужины? Последний раз так широко отмечали только столетний юбилей нашего короля. С тех пор прошло восемь лет, в течение которых пограничников на праздники больше не приглашали. Правда, и тогда к бургомистру, кроме меня и майора, никого и не звали. Майора первый раз услышал новое звание. Моего начальника, он сейчас в столице, пока степь дремлет. Ашкун нахмурился. «Слушай, А ведь твоя неграмотность может стать серьезной проблемой. В прошлый раз за столом рассаживали по меткам с табличками. «Ашит, а ты читать умеешь?» «Конечно», — кивнул тот. «Игун, сегодня же займешься с Платоном». «Да, отец». «Вард милостивый, вам же еще одежду справить нужно», — с досадой воскликнул капитан. Было понятно, что он не столько переживал из-за сроков, сколько из-за лишних, ненужных трат накануне нашего отъезда на учебу. А разве мундир не подойдет? Парадную форму я никому не заказывал, не перед кем красоваться. Парадов не проводим, а в обычной там появляться неловко. Опять расходы. И когда мы должны быть готовы к этому ужину? «Через четыре дня», — мрачно ответил капитан, — «времени очень мало, а вам двоим еще и танцевать надо успеть научиться. Может, я лучше рвану в степь и потеряюсь там дней на десять?» «Нельзя, Платон, командир обязан обеспечить доставку приглашенных на праздник». Когда закончили обсуждение предстоящего похода к бургомистру, теперь уже я предложил капитану подышать перед сном свежим воздухом. Надо было обсудить вопрос с телохранителями Ашида. «Согласен с тобой», — не стал возражать Ашкун. «Но людей я ваш отряд все равно добавлю, а там уже сам найдешь им дело». «Зачем?» — очень не хотелось брать на себя ответственность еще за кого-то. «Ты хоть представляешь?» Сколько появится охочих заполучить себе целителя. Я думаю, и приглашение это прислали, исключительно ради возможности переманить к себе Ашида. Наобещают ему золотые горы, уговорят подписать бумагу, а потом заставят работать на себя. А ведь у него тоже нет документов, вспомнил я. Или для подписания договора это не столь важно. По приказу бургомистра любые бумаги сделают в течение суток. Значит, Ашиду лучше вообще никаких бумаг не подписывать. Это и тебя касается, Платон. После победы над кочевниками твоя сила многим в городе покоя не дает, со значением заметил капитан. Хорошо, буду иметь в виду.